Глава 38. Анна услышала звонок в дверь и пошла открывать. Если это соседка, скажу через дверь, что заболела, решила она. Но это была не соседка. Что за херню вы тут устроили? Здравствуйте, месье. Что вы имеете в виду? Анна, не шути со мной. Я обещала отвести от вас подозрения полиции. «Я это сделала. Я подкинула нож и шарф ее подруге, и они ее арестовали». «С кровью свиньи? Ты совсем дура». «Нет-нет, я так сделала специально. Они подумают, что она хочет отвести от себя подозрение и наоборот будут подозревать ее еще больше». «Ну подумайте сами». Подруга дает убитой кучу денег в долг. Потом, видимо, хочет получить их обратно, но не получает, и подруга ее убивает. Заколоть ножом и женщина может. В ванну кинуть тоже проще простого, так что все будет указывать на нее. «О каких деньгах ты говоришь?» «О, месье, ну вот вы ничего не знаете, а кричите на меня!» Катрин взяла деньги в долг у своей подруги, вроде как для того, чтобы устроиться на работу, но не отдала, и куда дело, тоже непонятно. — Что за подруга? — ирен Дюпри. — Риэлторша? Да — Да-да. — Дальше. — Ну, вот и все. — Кого ты видела у подъезда? Кто еще заходил к ней в дверь? «Вы все-таки ее любили». «Кто заходил в подъезд?» Винсан угрожающе посмотрел на Анну. «Месье, я не скажу. Извините, но я вас боюсь. Ворвались ко мне домой. Кричите, а я между тем сделала все, о чем мы договаривались. Даже более того, я сказала...» что убитая была проституткой. Значит, они не будут копать глубоко. Все закроют уже завтра». «Ты сказала им, что она была проституткой?» «Да», — довольно ответила Анна. «Ну ты и дура!» Вдруг рассверепел мужчина и набросился на Анну. Сильным ударом свалил ее с ног и начал пинать ногой в живот, повторяя «Дура!» «Тупая сука! Тупая ты, сука!» Он бил ее с таким бешенством и неистовством, что Анна думала, он убьет ее. Такой ярости она не встречала еще никогда. Но он внезапно прекратил, глубоко вдохнул, как бы взяв себя в руки, и сел перед ней на корточки. «Кто заходил в подъезд?» Она упрямо молчала, зная, что после того, как расскажет, Он точно ее убьет. Винсан встал, развернулся и вышел из квартиры. «Мне нужен врач», — подумала Анна. «Мне срочно нужен врач, но не из клиники, а свой, который не сообщит жандармам об избиении». Она попыталась встать, но живот и бока болели так сильно, что у нее закружилась голова. Наконец, спустя полчаса она сумела подняться и дошла до аптечки. Обезболивающее немного помогло, и Анна, медленно и осторожно ступая, отправилась к врачу. «У доктора Шао Пина всегда было полно посетителей. Его кабинет находился в подвале, вывески никакой не было, и знали о нем только местные бедняки и бедолаги, которым нельзя было в больницу. У кого-то не имелось страховки, у кого-то денег, а третьим, как Анне, не нужно было внимания властей». В холле сидел мужчина, пришедший на перевязку, и, скорее всего, это была операция по удалению почки, распространенная на черном рынке. Но после операции никакого медицинского обслуживания не предполагалось. Поэтому к доктору Шаопину обращались, чтобы он обработал и даже нормально зашил рану после таких вмешательств. Кроме этого мужчины сидела девушка. Половина ее лица была синяя, губы распухли, и одной рукой она прижимала вторую руку к себе. Эту, похоже, избил муж. У нее тоже нет других вариантов, кроме как отправиться к подпольному врачу. В клинике ее заставят пойти к психологу и, возможно, даже смогут убедить подать заявление. И тогда, через неделю, муж изобьет ее еще сильнее. Наконец подошла очередь Анны. «Что произошло?» «Меня избили». «В живот ногами. Около часа назад». «Давайте посмотрим». Сначала доктор взял ее руку, закрыл глаза и начал слушать пульс. Как и все китайские доктора, он устанавливал диагноз по пульсу на руке. Затем, утвердительно кивнув, предложил ей перейти на кушетку и начал ощупывать живот. Анни стала еще больнее. Но спустя несколько минут доктор сказал, что внутренних кровотечений и разрывов нет. Дал ей пакетик с желтым порошком, велел разводить его теплой водой и пить каждый час по три глотка. И обязательно делать специальную брюшную гимнастику, чтобы энергия в животе свободно распространялась и способствовала выздоровлению. Действие обезболивающего начало проходить, и, вернувшись домой... Анна принялась обдумывать, как поступить дальше. Нужно быстро получить денег еще с одного человека. Того самого, который вошел в подъезд Катрин. Он не ответил на первое письмо. Поэтому второе должно быть более жестким. И еще можно подоить напоследок мадам Бушар. Запрошу у нее тройную цену за молчание. А потом самое время уехать». Здесь становится слишком опасно. Деньги деньгами, но сегодня я могла и умереть. Еще несколько таких ударов, внутреннее кровотечение, и нет больше Анны. Перееду в Трувиль. Там такие же шикарные виллы. Тоже всегда требуется прислуга, и к тому же там не так жарко. Буду спокойно продавать хозяйские вещи, и через год... Вернусь к сыновьям».